Глава 9. Как там говорил добрый и вечно занятый Крудол, предъявить значок рекомендации трём столь разным личностям леса Тамура и получить за это некоторые бонусы или же дополнительное доверие. Начальник таможни стражи, незнакомая мне личность, это покажет ему, что я достоин дополнительного доверия. Трактирщик из клинка Тамура, хитраватый, темноватый Ну он всего лишь сделает мне скидку на своё поилo. Так себе. Хотя я всё равно покажу ему значок и погляжу на результат. И наконец самое интересное и многообещающее. Хромой Велдур, торговец, владелец лавки Раненная Сминок, он даст мне небольшую скидку при покупке, а к ней нечто куда более важное. Заплатит больше, если я решу ему что-то продать. Я торговец и такие слова, как дополнительные скидки и надбавки, для меня звучат как хор небесный. Пора действовать. Я еще не узнал всех имен, но не могу тратить на это лимит времени. Положусь на вежливость. Опустившись на краю торговой площади, я прошел буквально шагов десять и оказался у невероятно узкой калитки, перегороженной телом флегматичного сонного с виду стража. «Чем помочь, чужеземец?» Даже не глядя на меня, поинтересовался он. Без презрения, но с полным равнодушием. Логично, он меня знать не знает. Моя репутация здесь нейтральна, и это хорошо. Хотя скорее почти нейтральна, как показали его следующие слова. По слухам, ты убил пару разбойников, что скрывались в здешних дебрях. Он впервые искосаглянул на меня. Почти случайно улыбнулся я. Так да или нет? Я убил около пяти разбойников в здешних дебрях, ответил я чистую правду, забрал всё их имущество, а потом продал. Похвально. Едва заметно кивнул страж и снова отвёл от меня взгляд. Похвально. Чем могу помочь? Начальник стражи он занят, но кру돌, что живёт и трудится, не покладая рук в ракушье мелкогоди, сказал мне явиться сюда и показать здешнему начальнику стражи вот этот значок рекомендацию. В этот раз страж, рассмотревший значок, глядел на меня чуть добрее. "Чужеземец с бульквариус, не так ли? Убийца разбойников, базарный торговец алхимией, не слишком умелый охотник на оборотневых жаб. Ваша разведка превосходна", признал я. "Я увидел твою рекомендацию, услышал и запомнил твоё имя. Сведения будут переданы начальнику стражи". "Спасибо", склонился я в коротком вежливом поклоне и отступил. Будем считать, что это дело сделано. Не силой же ломиться в дверь не полицейский участок. Следующим, кого я посетил, был трактирщик. Увидев значок, он расплылся в косоватой улыбке и громогласно сообщил всему пустому залу, не считая таинственного воро, что отныне у меня 5% скидки в этом славном заведении и что мне стоит заходить почаще, после того, как я наконец-то доставлю ему обещанные месистые лапы оборотнивых лягух. Ну, мясо где? Поняв условия, я заверил трактирщика, что вскоре его поручение будет выполнено самым лучшим образом, и поспешно покинул клинок Тамура. И снова логично. Рекомендация рекомендаций, но отношение трактирщика ко мне не улучшится до тех пор, пока я не выполню уже взятую работу, а ведь задание висит на мне уже довольно давно. Торговая лавка Раненый Сминог выглядела крайне необычно, но при этом являлась, ну, очень атмосферной постройкой. взять повозку полную глиняных кувшинов, жбанов и тарелок, высыпать всё это с небольшой высоты на дно, так чтобы большая часть глиняной посуды побилась, получившуюся кучу залить водой, засадить водорослями, актиниями, поселить в уцелевших плошках и кувшинах разноцветных осьминогов и крабов, налепить мелких моллюсков, прорубить в куче красивый арочный вход. усыпать ведущую к двери дорожку серо-жёлтым песком, налепить чуть косоватую вывеску Раненный осминог и воля. Перед вами торговая лавка Хромова Велдура. Добро пожаловать. Из лавки вылетел злой как чёрт игрок 56-го уровня. Пролетая мимо, он злобно прошипел: "Три золотых за фигню, вроде малого жёлтого света кристалла, до да сейчас же дюга". Удивлённо посмотрев вслед явно недовольному клиенту, я кашлянул Оглядел себя. Перед визитом сюда я оставил все лишнее волка и выглядел не воином в старой уже, но ухоженной экипировке, а обычным ахилотом в цивильной одежде. При себе пара серебряных монет, значок рекомендации и море самых высоких надежд. Переступив через резной деревянный порог, ничуть не стёртый посетителями, я ступил на плотно подогнанный дощатый пол и удивлённо огляделся. Внутри всё отделано древесиной, Общий вид жетаков, что даже неискушённый в морском деле посетитель сразу же решит, что очетился в обжитом трюме затонувшего галеона. Деревянные стены и забиты уткуратными рядами колышков, и ни один не пустует. С каждого свисает тот или иной товар, будь то коралловое жерелье или тёмный арбалет. От посетителей стены отделены сплошным П-образным рядом застеклённых прилавков из благородного полированного дерева. Выглядит всё дорого, вырвалось у меня само собой. Красиво, но слишком дорого, отпугнёт. «Так думаешь, чужеземец», — проскрепело из-за прилавка. Когда обладатель голоса выпрямился, я с огромным трудом сдержал рвущийся изо рта изумлённый смешок. «Нос!» — это нечто невообразимое, и это меньше всего похоже на часть лица. Нос выглядел так, будто был грубо слеплен из пластилина, а затем кто-то зажал его меж пальцев, сильно сдавил и потянул, безжалостно вытягивая. Учитывая багровый цвет длинного тонкого носа и обрамляющую ноздри изумрудную плесень, выглядело это страшновато и уродливо. Подобный нос приковывал к себе все внимание, и не сразу удавалось заметить ладно-скроенную фигуру немолодого уже ахилота с добродушным лицом, расчесанными на две стороны серебристыми волосами, внимательные зеленые глаза и вопросительно приподнятые брови, что еще сохранили темный цвет». Доброго дня, спокойно кивнул я, заставляя себя очнуться от созерцания уродливого носа и перевести заинтересованный взгляд на висящее за хозяйственным сокровище. Башенный стальной щит, что явно был переделан умельцем-кузнецом из двери сейфа или чего-то подобного. Сохранились клёпки, окошко в центральной части. Толщина щита удивляла и заставляла задуматься о его весе, а красная надпись "Пароль" окончательно добивала Ты пялился на мой нос, проскрипел хозяин лавки. А кто это ещё мог быть? Я не видел его в походке, но не сомневаюсь, что это и есть хромой Велдур с собственной персоной, тот самый, про чей нос нельзя даже и вспоминать. Нос? переспросил я, бросив короткий взгляд на спрашивающего и снова переключившись на удивительный щит. Неуважаемый, мне не интересен ваш нос, а вот щит это что-то потрясающее. Жаль, не могу разглядеть поближе. Глянув через плечо, Ахилоткий внул, соглашаясь. О, да! Отличный образец из семейства башенных щитов. Не каждому по руке. Тяжёл. Местный кузнец Доп-топ создал его из броневой двери алхимического арсенала с затонувшего фрегата Гордость Ахра. И вот щит висит здесь, собирая пыль и дожидаясь своего истинного владельца. Редкая вещь. Интересуешься? Да, не стал я скрывать своего интереса и чуть подавшись вперёд, прочитал лишь части едва видимой с такого расстояния информации. 50-й уровень. Да, добрый Велдур, я интересуюсь этим щитом. Его цена? 50 золотых монет. Ого, аж дрогнул я. Хорошая цена. Как этот щит не каждому по руке, так и его цена не каждому по карману скидок не будет. О скидках улыбнулся я, протягивая к лавочнику ладонь со значком рекомендации. Я прибыл от достопочтенного Крудола, что направил меня прямиком к хромому Вэлдуру. «Рекомендация Крудола многого стоит!» Выражение лица лавочника стало гораздо мягче. Он кашлянул, меняя тон на не столь неприятно скрипучий. «Как твое имя, чужеземец?» «Бульк. Меня зовут Бульк», — солнечно улыбнулся я. «Я Вэлдур. Рад знакомству, чужеземец Бульк». Поздравляем. Плюс 1 доброжелательности к отношениям с владельцем лавки Раненый осьминог в Элдурон. Текущий уровень доброжелательности с владельцем лавки Раненый осьминог в Элдурон +1. Взаимно. Э кто же ты такой, бульк? Бесстрашный авантюрист? В Элдур облокотился на тёртый до блеска прилавок, глянул на меня с задумчивым прищуром. На его нос я уже не обращал внимания. Возможно, не стал я 30 Все мы мечтаем о приключениях, но в первую очередь я наёмник, путешественник и торговец. Торговец? всё верно кивнул я, убрав с лица ненужную сейчас широченную улыбку. В первую очередь я торговец. Если сказать ещё точней, я деловой ахилот, что всегда ищет хорошие знакомства и отличные сделки. Что ж, вполне разумная жизненная стезя. Могу ли я чем-нибудь помочь, добрый Вилдур? Выдержав короткую паузу, осведомился я. Поручение, пусть даже небольшое, я выполню. Ха! Лавочник выпрямился, с кривой усмешкой хлопнул ладонями по прилавку. Поручение? Есть такое. Мне надо выкинуть застоявшееся помои, отнести их к зловонной яме, что на том конце поселения, выплеснуть, выколотить бочку от всяких сгустков. Плачу один медиак. Ага, тут же кивнул я и деловито потёр ладони. Где помои? «Оплата вперед или по факту?» «Э-э-э», — удивился лавочник. «Ты согласен?» «Конечно. Давайте помои», — улыбнулся я. «За лавкой!» — удивленно проскрепел Вэлдур. Well «Большая склизкая бочка с настолько вонючими и густыми помоями, что их не едят даже крабы и раки. Воняет зило! И ты пропахнешь, как подводный золотарь, если прикоснешься к бочке. Раз все настолько плохо...» «Отказываешься?» Нет, хочу повысить оплату до пяти медиков, выдвинул я предположение, задержавшись у двери. Что скажете? Вполне честная плата. Вэлдур удивлённо моргнул и неожиданно улыбнулся. "Неплохо. В тебе на самом деле бьётся жилка торговца. 5 медиков за вынос помоев много. 3 медика. 4 у персия. 3. 3 медика и две пустые склянки. Хм. Договорились." «И не забудь притащить пустую бочку обратно, если вообще сумеешь ее поднять. И поторопись!» Вы получили задание «Вынос помоев». Вэлдур поручил вам доставить бочку помоев от лавки «Раненый осьминог» к зловонной мусорной яме в переулке пахучих отбросов. Пустую бочку надлежит доставить обратно. Награда – три медные монеты. Дополнительная награда – две пустые склянки». Кивнув, я поспешно вывалился из лавки, удержав себя от дальнейших разговоров. Тут надо бы разведать. С хромым Вэлдуром явно что-то не так, непростой он, Ахилот. И раз до меня этой пахучей дорожкой уже хаживали другие игроки с рекомендацией от Крудола, значит, что-то да есть из информации на форуме. Пока обходил удивительный магазин, пригибаясь, чтобы не попасть под удар актиний, Успел вбить запрос в окно поиска и получить немало результатов. Чтение заняло ещё меньше времени. Игроки писали разные, но их вердикт был одним и тем же тухлое дело. Вэлдур жадюга и вообще это тупик. Рекомендацию надо предъявлять начальнику стражи или любому из стражей, и вскоре они начнут выдавать мелкие, но щедро оплачиваемые задания, которыми вполне можно кормиться всё время пребывания в области Тамура. А Вэлдур, он сначала просит вынести помой Само собой все соглашаются, думая, что это некое испытание. Бочка тяжёлая, но рядом есть небольшая тележка. Главное взгромоздить её, можно вести. Затем торговец просит подмести мусор вокруг лавки за ту же сумму. Снова все соглашаются. Есть ли третье задание? Нет. На этом сомнительное веселье заканчивается и больше поручений от торговца не поступает. Такая вот смешная и совершенно невыгодная эпопея. А чего только стоит часовой негативный эффект помойная вонь. Короче, не связывайтесь с этим делом. Угу, буркнул я, убедившись, что больше информации нет. Угу. И где помои? Бочка обнаружилась сразу. Старая, сухопутная, из тёмных разошедшихся досок, скованных железными обручами, почти до краёв полная зелёно-буро-красно-чёрной густой жижи с лопающимися пузырями. Стоило мне подойти, И ноздри тут же оказались забиты неприятным резким запахом гниющего мусора. Бочка причём солидная, такую поднять сможет не каждый, но рядом на самом деле прислонена к стене простейшая тележка, несколько досок, с парой колёс и двумя ручками. Ну-ка, подступив к бочке, я облапил её и напряг ноги, выпрямляясь. Силачья или нет, как оказалось, вполне силач. Сжимая в объятиях старую скрипящую бочку, морщась от вони, я зашагал по дорожке, то и дело неуклюже поворачиваясь, чтобы бросить взгляд вперед. Не дай, светлые боги, споткнусь и вылью помои в чей-нибудь ухоженный садик или выплесну на разложенный товар. Ориентируясь по частым указателям и табличкам на стене, я быстро нашел путь к столь потрясающе названному месту, как переулок пахучих отбросов. Мелко шагая, я двинулся прочь от центральной улицы, предпочтя пойти длинным путём, где куда меньше случайных прохожих. Этот путь я выбрал не из-за стыда, а из-за нежелания смущать нас и местных, с мрадом помоев. На игроков мне было плевать, но в то же время я боялся, что кто-то именно из вечно ищущих забавы игроков решит подставить мне подножку или толкнуть. А вот будет весело, когда я рухну вместе с тяжеленной бочкой с кляской жижи. Проблема даже не в унижении, Я очень боялся потерять свою пока ещё нейтральную репутацию перед здешними местными, а она точно просядет, если я устрою экологическое бедствие локальных масштабов. Временный эффект помойная вонь. Невыносимый мерзкий запах прокисших помоев окружает и буквально пропитывает вас. Действие эффекта на окружающих выборочно зависит от множества показателей, таких как раса, место обитания и прочее. Чаще всего влияние крайне негативное и касается внешнего вида и отношения к вам окружающих. Действие эффекта также напрямую зависит от окружающей местности и ее особенностей. Текущий эффект – минус 5 к внешнему виду, минус 10 обоняния, минус 20 маскировки. Длительность эффекта – 19,59, 19,58 – Действие эффекта также напрямую зависит от окружающей местности и её особенностей, пропыхтел я, сворачивая в очередную мелкую улочку, и шарах haies от поражённо пискнувшей хилотки, закрывшей нос ладошками. Прошу прощения, улыбнулся я, выпучившие прилестные глаза девушки игроку. Такая уж у нас золотая ре работа. мерзлитно буркнула девушка. Совсем дурак. Тут полно заданий на охоту за монстрами и травами. Хорошего вам дня. "И тебе не вонять, вонючка". "Вонять буду ещё минут 20", крикнул я, но мне уже никто не ответил, если не считать за ответ презрительное фырканье. Залавонная яма оказалась вырубленным в конце тупикового переулка колодцем с невысокими и зелёными от мелких водорослей каменными бортами. Надпись на стене подтверждала, что весь мусор следует выкидывать именно сюда. Подтверждение это очень хорошо. «Было бы крайне грустно вылить помои в яму, что потом окажется святым источником каких-нибудь праведных слизней. Вот они огорчились бы...» Накренив бочку, я медленно опорожнил ее, философски наблюдая, как в темную и вроде бы бездонную яму с бурлением утекает густая жижа. «Когда основная масса вытекла, а бочка полегчала раз в сто, наверное...» Я не двинулся с места и продолжил наблюдать уже за тягучими медленными струйками, что медленно истощились и превратились в капли. Только тогда я положил бочку на бок и критически смотрел её содержимое. Убедившись, что помоев внутри ещё полным-полно, я обошёл колодец и сразу же нашёл изкомое: пара каменных скребков, что-то вроде маленькой мотыги на короткой ручке и веник из шепостных ветвей. Понимаю, что это вряд ли что-то даст, но работу я попытаюсь сделать как можно тщательней. Вооружившись скрипком, я решительно сунулся в бочку, глухо застонав от невыносимой вони. На чистку я потратил минут 10, избавив посудину от всего, что сумел отскрести. Вернув общественные инструменты на место, я содрал с себя одежду, оставшись только в подгузнике и с заплечным мешком за спиной. Швырнул тряпки в яму, облапил бочку и потопал обратно к лавке Велдура, весело насвистывая и не обращая внимания на извитительные комментарии снающих над головой и по сторонам игроков. У бочки, между прочим, эффект вони исчез. Так хорошо я над ней поработал. А вот у меня эффект не просто остался, он утроился по длительности. Теперь я перестану вонять только через час. Когда я ввалился в раненного осьминога и широко улыбнулся, Шмыгнувши уродливым носом, Велдур отшатнулся и замахал руками: "Принимаю, принимаю работу чужеземец, бульк, награду сейчас вынесу". Скромно притулившись неподалёку от двери, я дождался появления торговца и принял от него 3 медика и две звякнувшие склянки, деловито упрятав их в инвентарь. Мигнул интерфейс, подтверждая, что задание выполнено. Ещё бы работы доброй Велдур, улыбнулся я, вытирая грязное лицо не менее грязной рукой. Подмести бы на заднем дворе, после секундной паузы произнёс Вэлдур. Весь мусор в старый ящик и не забудь прикрыть крышкой, чтобы не забрались внутрь мурены. Сделаю. Оплата 2 медика 5. Сойдёмся на трёх медиках и двух склянках? Договорились, радостно кивнул я. Хорошей работы, буркнул лавочник и вернулся в магазин. Работа, работа, работа, пробормотал я, направляясь к заднему дворику. В лавку я вернулся уже нормальным, в том смысле, что моё тело больше не источало помойную вонь. Я обнаружил, что если оттереться светлым донным песком, найденным мною у каменной ограды, а затем ещё пройтись месистым листьями синих водорослей, вся вонь бесследно исчезнет, а я стану сиять чистотой и чуток пахнуть мятой. Я ещё и расчесался, а то, что стою в подгузнике, меня не смущало. Это ненадолго. Сделано, длыжил я. Видел в оконце, кивнул Вэлдур. Ты убирал тщательно, достойно похвалы. Благодарю, но лучше деньгами отшитился я. Прошу. На прилавок легли деньги и склянки. Взяв склянки, но не тронув медики, я огляделся, приметил кое-что в дальнем углу и, добавив ещё 3 медика, попросил: "Вон те штаны за 4 медика и безрукавку за две". Вещи ношеные, старые, но вполне способные прикрыть наготу. Понимающе кивнул Вэлдур и забрал только четыре медика, два пододвинув обратно ко мне. У тебя здесь есть скидка, Булк, не забывай. И снова благодарю, улыбнулся я, забрав деньги и принявшись сидеваться. Я абсолютно не смущался наготы, но внешний вид всё же важен, а чистые безрукавка и штаны давали в купе плюс 2 к внешнему виду. Больше работы для тебя нет. Едва заметно улыбнулся хромой Вэлдур и отвернулся, давая понять, что разговор закончен. «Разве?» — удивленно поднял я брови и огляделся, убеждаясь, что мы в лавке одни. «А я думал, что это особое испытание». «Зря!» «Испытание не для самых усердных и не для тех, кто глупо отказывается от награды. Нет, испытание для самых внимательных. Я обнаружил подсказки доброй Вэлдур. Это потребовало усилий, но я все же их обнаружил». А «О чем ты говоришь, чужеземец Больк?» «Красная птица, заключенная в черный квадрат». Птица похожа на ласточку, двойной хвост, но я могу ошибаться. Я очень тщательно отскрёб по мойную бочку, проскрёб каждую доску, каждую клёпку. Изнутри не нашёл ничего, и не мудрено, кто будет метить судовым клеймом в внутренности бочки. Его ставят снаружи. Я отыскал красную птицу, едва едва заметную, почти уничтоженную временем и кислыми помывами, на почерневшей доске у дна бочки. А потом, убирая мусор на заднем дворе, я столь же тщательно осмотрел мусорный ящик, сколоченный из ставших морыоными и тяжёлыми как железо дубовыми досками. На ящике я нашёл чёрный квадрат и едва различимый тот же крылатый силуэт. Вот мой ответ тебе, Велдур. Красная птица в чёрном квадрате. Это твоё испытание, ведь так? «Всё так!» – прохрепел Вэлдур, прислоняясь к стене и не сводя с меня поражённого взгляда. «Всё так! Это невероятно!» «Поздравляем! Плюс два доброжелательности к отношениям с владельцем лавки «Раненый осьминог» Вэлдуром. Текущий уровень доброжелательности с владельцем лавки «Раненый осьминог» Вэлдуром – плюс три. «Это просто невероятно, друг Больк!» – повторил Вэлдур. «Ты сделал это!» Ты нашёл ответы на незаданные вопросы и доказал, что не побоишься ни выносимой вони и рутинной работы, что не побоишься неудачи, не убоишься риска остаться без награды, и что достаточно приметлив и въедлив для того, чтобы увидеть почти незримое. Возможно, тебе и удастся отыскать давно уже исчезнувший след. След ведущий куда? Если ты сумеешь сделать ещё один шаг, я расскажу больше. Пока же могу сказать одно. Речь идёт о сокровище. Но умеешь ли ты хранить секреты, бульк? Вэлдур выпрямился, впирил в меня пронзительный, испытующий взор. Тебе можно доверять. Буду рад это доказать, спокойно ответил я, делая всё возможное и невозможное, чтобы не показать охватившего меня дикого возбуждения. Сокровище. У тебя будет шанс доказать это, кивнул торговец. Но сначала я должен убедиться, «Я сделаю все, что требуется. Я не мошенник и не болтун. Я торговец, наемник и путешественник». «Отличное сочетание, когда ты и я был таким. Ответь, друг Бульк, как к тебе относятся стражи?» «Нейтрально», — пожал я плечами. «Мы еще толком не знакомы. Все, что я успел, предоставить им рекомендацию Крудола». «Хорошо. Когда стражи станут относиться к тебе так же хорошо, как и я, возвращайся». «И мы обсудим наши дальнейшие планы, Дрог Больк». «Понял», — кивнул я. «Могу попросить о небольшой малости?» «Слушаю». «Этот щит», — я указал на бывшую дверь алхимического арсенала, превращенную в башенный щит. «Могу я зарезервировать его себе?» «Желаешь купить?» «О, да, но чуть позднее». «Я уберу этот щит с продажи сроком на два дня», — кивнул Вэлдур. «Этого времени хватит?» «О, да», — улыбнулся я. «Я уберу этот щит с продажи сроком на два дня», — кивнул Вэлдур. Тики в нуфнапрощенье покинул лавку раненый осьминог. Куда я направил свои перепончатые стопы? Ну, разумеется, к расположению стражи. К рофе с носой и ушей, но я сегодня добуду хотя бы одно плёвое задание от фракции стражей. И надо не забыть, мне скоро надо будет ненадолго возвратиться в город, чтобы оттащить дрыскину шкуры обортневых лягушек, а их мне придётся купить, если не представится шанса набить самостоятельно. Поручение от стражи, переспросил обладатель сиплого баса и пропорций орка, темнокожий ахилот страж, задумчиво ковыряя стальной зубочисткой в клыках. Их получают достойные чужеземец. А достойными становятся те, кто усердно выполняет порученную стражами работу, улыбнулся я, стоя напротив прервавшегося на обед стражника, которого я подловил в одном из кафешек, где он одним махом проглотил огромную порцию моллюсков. «Ха-ха-ха!» — -ха! запрокинув голову, страж зашелся в столь же сиплом смехе, дав понять, что моя шутка удалась. «А ты упорен, чужеземец Бульк!» «Знаешь мое имя, добрый страж?» «Знаю!» — кивнул Громила. «Ты неплох для зеленого авантюриста. Если сохранишь движущие тобой качества и дальше, из тебя выйдет толк, чужеземец Бульк!» «Однако, какое мудрое!» и при этом мотивирующее изречение, пришедшее ко мне от цифрового существа. И ведь оно согрело мне душу, вызвало искреннюю широкую улыбку благодарности. Склонив голову, я стукнул себя кулаком в область сердца «Благодарю». «Я помогу тебе найти поручение от стражи. К тебе бы и так обратились, через день или два. Рекомендация Крудола чего-то достоит, но я помогу тебе по другой причине». Мы знаем о твоих похождениях в подводоворотье. Знаем, что убиваешь разбойников и знаем, что ты не прикасался к имуществу павших чужеземцев, хотя у тебя была возможность запустить руки в их добро. Я молча пожал плечами. Тут всё зыбко. В тот раз я знал, что беда лаги вот-вот явится за своим добром, поэтому и не тронул. Не из опасения быть пойманным, а по той причине, что у имущества есть хозяева. Но если однажды я где-нибудь найду давным-давно брошенный труп, сгусток серебристого тумана, я не пройду мимо. Таковы неписаные законы авантюристов, и даже я, зелёный новичок, их знал. Но вдруг посерьезнел страх. Но сначала. Но сначала, повторил я, но сначала не пояснишь ли ты мне чужеземец с бульк, куда вдруг запропастился кожевенник Дроскин? Ещё недавно он сидел под своим навесом и умело сшивал куски кожи, и вдруг пропал. А последним, с кем его видели, был ты. Тебе известно что-нибудь о судьбе Дрескина? В розыск его подавать не надо, засмеялся я. С ним всё в порядке, ручаюсь своей репутацией и даже жизнью. Он жив-здоров, работает и осваивается на новом месте. Более того, добрый страж, я могу назвать точный адрес текущего местонахождения Дрескина. Но с небольшими условиями. Условиями я деловой ахилот. У меня веские резоны хранить свои начинания и замыслы в тайне. Это разумно. Но я доверяю доблестной страже. И если буду уверен, что кроме стражи никто не узнает о том, что я рассказал, узнают только стража, отлично улыбнулся я. Кожевенник Дрескин теперь работает на меня. Я верю в его силы, верю в его гений и постараюсь помочь во всём. Вот его точный адрес в городке Приглубье. Внимательно выслушав и запомнив координаты арендованного мной склада стражи Внул. Хорошо. Моё имя Табдор, чин десятника. Рад знакомству, чужеземец Бульк. Взаимно. Если хочешь получить задание от стражи, наведайся к складу. Это постройка из крепкого тёмного камня с плоской крышей и четырьмя башенками для лучников по углам. Отвещи стражу кру Энда и скажи, что тебя послал я с просьбой отыскать для тебя небольшую работёнку, а тому, как себя покажешь. Благодарю от всей души за помощь, добрый табдор. Я не забуду твоё имя и твою доброту. Ступай и побеждай. Вот это напутствие, расплылся я расплылся в улыбке и вылетел из кафе сразу же взмыв в водное небо. Закрутившись, быстро оглядел постройку, что вполне могла бы исполнить роль небольшого и хорошо укреплённого замка, а не склада. Окон нет вообще, башенки надёжно защищены, причём в том числе и стеклом, наверняка бронированным. Амбразуры понатыканы где только можно. Думаю, проще ограбить любого местного торговца, чем пробиться сквозь защиту этого склада. У меня аж сердце защемило, сколько же там добра. Он не могу понять желание многих игроков стать профессиональными ворами-искусниками, способными забраться в любую сокровищницу. Долгое и опасное обучение вполне может окупиться старицей в один момент, когда щёлкнет вскрываемый замок и пред тобой засияют сокровища. Да, я тоже хочу сокровища, но я эти сокровища предпочту заработать честным трудом. Во мне было ещё одно чувство сейчас удивление. Ничего, у них тут система пригляда поставлена. Игровая система отследила пропажу кожевника, или сами стражи это заметили, неважно. Суть в том, что реакция последовала незамедлительно. Думаю, не подойди я к отобедавшему стражу, а они бы сами подошли ко мне с сильным желанием задать пару проясняющих ситуацию вопросов. Круть, круть, просто круть. Доброго дня, бодро поздоровался я, постаравшись вложить в каждое слово как можно больше энергии, хорошей погоды и регулярных поставок. Чистый экспромт, но он сработал. Или нет, потому как, потирая щетинистый зеленоватый подбородок, крупный страж с шикарной лысиной кивнул. И тебе того же, чужеземец Бульк, страж Табдор уже уведомил меня о твоем прибытии. Когда, когда уведомил? Прошло не больше трех минут с тех пор, как я закончил разговор в кафе и рванул в небо, откуда спикировал к складу с башенками, когда успел уведомить и каким способом. Мой взгляд скользнул по искрящейся длинной ракушке на поясе стража, но свои мысли про возможный магический ракушкафон я оставил при себе. Просто еще одна любопытная и позднее, возможно, могущая оказаться полезной деталь. 8 полных кормомушкой сеток. Вот твоё задание из рёк страж. Пустые сетки возьми в том углу. Если веришь в свои силы, можешь прихватить и больше сеток. Ездовые рыбы всегда голодны, а стража всегда готова пополнить свои запасы. Плата 8 медиков за сетку. За свежесть кормомушки не переживай. Водросель плавучий корней не имеет, витает над дном. Как выглядит, знаешь? За поручение берёшься? Как выглядит, не знаю, за поручение берусь. Длинный стебель с множеством зелено-белых листочков овальной формы. В том же углу на стене рисунок с пояснением. Изучи внимательно. Чуть левее способ привязки сеток друг к дружке. Времени тебе час. Кормовую водоросль собирать легко, но опасно. Пустых сеток бери ровно столько, сколько полных притащить собираешься, все понял? Ага, выполняй. Вы получили задание «Сбор и доставка кормомушки». Кладовщик Круэнт поручил вам собрать и доставить 8 полных сеток кормовой водоросли к складу стражи леса Тамура. Хорошо, но тревожно. Намёки в речи кладовщика я услышал прекрасно, однако время поджимало, да и само задание оказалось на время, что не добавляло оптимизма. Рассмотрев рисунки и прочитав куцы текста описания, я уяснил способы вязки и транспортировки сеток с кормовой водорослью. А заодно понял, о какой водоросли идёт речь. Сколько раз я уж отоптал её невзрачную, плавущую или покачивающуюся над самым дном. Теперь вы знаете, как выглядит водоросль кармомушка. Подавив порыв хапнуть штук 15 аккуратно сложенных и почти невесомых сеток, я ограничился десятью. Если дан час на сбор восьми сеток, значит есть шанс собрать и побольше. Главное действовать умно и не лезть слишком далеко в глубь опасного водорослевого леса. Но ну и область сбора важна. Крутясь в течении, что несло меня над обжитой территорией, и среди окаивая появившимся знакомым игрокам, спешащим куда-то по своим, наверняка важным делам, я спешно разгребал завалы информации на игровом форуме, пробегая глазами строчку за строчкой. Нужная инфа отыскалась в коротеньком, но грамотно составленном гайде, снабжённом иллюстрациями. определившись с направлением, я чуть подправил курс и ускорился. Меньше чем через час я вернулся к складу, таща за собой гирлянду из десяти битком набитых сеток, упомянутая в гайде поляна, богатая на красные пряные водоросли и кормомушку не подвела, сетки набил кормом, а инвентарь пряностями. Рухнув ко входу в склад, широко улыбнулся, посылая к кладовщику гирлянду, Тот и бровью не повел, ловко отбив мой пас к помощнику, что шустро утащил плавучий груз куда-то к аквариям, здешним рыбным конюшням. Из аквария тут же раздался нетерпеливый виск, фырканье и топанье. Я невольно оторопел, ненадолго зависнув и судорожно пытаясь понять, что за рыбы могли так реалистично изображать из себя лошадей. Приняв мешок с восьмьюдесятью медиками, пересчитывать не стал, я не дурак, чтобы так явно выражать недоверие, Тут же спросил про следующую работенку и получил её. Новое задание называлось просто: разгрузка повозок. Оплата 5 серебряных монет. Подробностей ноль. Просто предлагалось через 3 часа подойти сюда же, и мне всё пояснят. При этом кладовщик так хитро улыбался, что сразу становилось ясно: простое разгрузка, не окажется. Тем интересней. Обещав быть вовремя, я поставил себе оповещение и направился на рынок, где, особо не торгуясь, быстро сбыл дешёвые пряные водоросли, выручив 4 серебряные монеты. Серебро я придержал, а вот 80 медиков тут же потратил на купив на них все доступные рваные шкуры оборотнивых лягушек. Торгуясь так ожесточённо за каждый медиак, что один из игроков, просто впечатлённый моей напористостью, подарил мне три рваные шкуры и пояснил: "Впервые видит такого сквалыгу. Приятно. но смущает. Унёсшись с течением в город, я спустился к складу и встретился с Дрескином, передав ему новое сырьё. Кожевеник обрадовал меня двумя новостями. Во-первых, недавно заходили копы, то есть стражи с проверкой, и выяснив, что Дрескин на самом деле теперь живёт здесь, ушли. Вторая новость заключалась в том, что уже сегодня он примется за создание нового покрова и ждёт меня вечером. Посмотрим, что получилось, учитывая, что шкуры выдерживались в качественном растворе. Я радостно заверил, что буду непременно ещё бы, это более чем волнительная новость, спросив, хватает ли провианта, убедился, что всё в порядке, и пообещал ещё чуть разнообразить рацион. Дрескин вернулся к работе, а я приткнулся в углу и вжал кнопку выхода. Время чуток заняться делами реала. Вспышка. Выход. Первым делом я выпил пару стаканов воды, а вторым делом отправил чуток денег сестре, всё с той же пометкой. Такой же по размеру перевод ушёл к ещё одному из тех, кто давно занял мне деньги и наверняка уже попрощался, пусть с небольшой, но всё же родной суммой. Два сообщения пришли почти одновременно: от сестры радостное: "Спасибо!" с смайликом, от парня же ответ пришёл удивлённый и довольно пространный: "Слышал, что ты вроде как изменился". Честно говоря, не ожидал. Спасибо, и желаю тебе удачи. С возвратом остатка не торопись, в этом деле главное не перенапрячься. Похмыков вместо удалять его сообщение и принялся за готовку обеда, одновременно слушая аудиозапись одного из финансовых гуру Вальдиры, который на простом и доступном даже для малообразованного человека языке объяснял основы игровой экономики. И снова я понимал далеко не каждый термин, но благодаря терпеливому разжёвыванию диктора чаще всего осознавал его смысл. Колекцию я выбрал простейшую для чайников и слушал её во время готовки, поглощения пищи, мытья посуды и вытирания стола. Проверив список дел на сегодня, вычеркнул пару выполненных пунктов и запустив стиралку, я, облачившись в старый комбинез, потопал во двор. В руке метал са пакет с кормом, а сердце невольно сжималось в тревоге. Не обиделся ли обманутый кот? Киборги обиды не прощают. К моей искренней радости едва я открыл дверь и из сумрачного коридора ступил на залитое солнечным светом крыльцо, меня встретил короткий хрипловатый мявк. Старый кот лежал под тем же кустом, где я его оставил, лежал и улыбался. Но это, конечно, уже моё воображение дорисовало. Пиратка была здесь же, приткнувшись комочком рядом с куда более крупным самцом. Острая мордочка сонно опущена к земле, уши обвисли, размарена и жаждет покоя. Стараясь не беспокоить приходящих в себя пациентов, я насыпал корма в одну миску, вторую наполнил свежей водой. Обойдя дорожку, подсыпал корму в птичью кормушку, заодно потеснив стайку сонных голубей, греющихся в солнечном пятне. Вооружившись туговатым секатором, грубыми перчатками, надежно защищающими ладонь от крапивы, небольшой мотышкой и молотком, я вышел за калитку и скептически оглядел пространство перед забором. С сорняков наросло море. оставив инструмент и сходил за поскрипывающей тележкой, утвердил ее в проеме калитки, чтобы под рукой и разворачивать не пришлось. И принялся за дело, начав с выдергивания всей растительности вместе с корнями. Перчатки и клетчатая рубашка спасали процентов на девяносто, но умирающая гигантская крапива все же сумела пробить пару раз защиту, оставив горящие следы. Тележку я наполнил трижды, отвезя ее к бочке для сжигания. Решив не тратить время разжёг огонь, подкинул сухих тёмных досок, сверху пихнул первую охапку сочной зелени и потопал обратно к калитке. На приведение уличного фасада в относительный порядок у меня ушло полтора часа. Вот вроде объём работы кажется небольшим, но это впечатление обманчиво. В результате перед забором протянулась очищенная от растительности чёрная взрыхлённая мотыжкой земля, очищенные от пыли природные камни вернулись в ряд, огораживая полосу по периметру. С забора были содраны цепкие побеги, а он сам подправлен в паре мест. Утирая льющийся пот, я отнес инструменты на место и вернулся к воротам уже с шуруповертом и парой десятков средней длины саморезов. С их помощью я вернул на место и закрепил части калитки. Полюбовался на табличку «Хозяин зол», «Тресв» и «Бдителен». Покосился на усаженной розами и странноватыми высокими цветами забор соседей. Покосился не просто так. Мне почудилось, что за мной наблюдают. Почудилось? Нет. Калитка бешумно отворилась, на улицу вышла хозяйка. А самая рекордсменка садового дизайна или чего-то в этом роде. Добрый день. Здравствуйте, Кивнуйя. Я, глядя в последний раз результаты своего вполне достойного труда, начал собираться. Есть минутка, Богуслав? Разве что минутка без малейшего намёка на улыбку произнёс я, поворачиваясь к хозяйке ухоженного участка. Богдаслав, сколько лет уж прошло? Если можно, прямо к делу. Попросил я, тряхнув мокрой от пота головой: "Мне бы в душ, весь чешусь, а работы ещё не початый край". А она тебе нужна? Кто? Работа эта потная и колкая, работа неблагодарная. Разве ваше поколение любит в грязи ковыряться? Ещё, примей к делу. Мы оба знаем, о чём вы опять хотите поговорить. Я просто ещё раз скажу: нет, и эту тему мы наконец закроем навсегда. «Я уже всё спланировала», — с неожиданной экспрессией выдала вдруг она, едва не топнув ногой, но сжав маленькие кулачки и капризно скривив губы. «Всё до последней мелочи!» «Вы о чём?» «О участке! Я всё спланировала! Как первым делом уберём забор, как снесём ненужные постройки, где размещу альпийскую горку, как начнём разбирать старый дом, срубим эти уродливые плодовые деревья. Я ещё когда говорил о твоему отцу, что они вырастут слишком большими?» В наше время это не модно, не современно. Послушай, Богдаслав, я, я живу этой мечтой. Я превращу этот участок в райское красоты место. Мы подкопили денег, уже собирались звонить тебе или Наде. И тут ты, и тут я. Нехорошо улыбнулся я, глядя на быстро теряющую над собой контроль соседку. Вы чей дом разбирать собрались? Чьи деревья рубить решили? Все твои изменения ненадолго. Правый кулак распрямился, и в меня чуть не воткнулся дрожащий от негодования палец со светлым розовым маникюром. Ненадолго, дни, может, недели, а потом ты снова отправишься бухать, снова будешь приводить сюда гулящих баб, такие как ты не меняются. Такие как ты не рождены для того, чтобы сохранить и приумножить родительское добро. Рано или поздно ты во время запоя перепишешь какому-нибудь дружку права на землю. А может, и пытался уже? Да тут два наследника, и ты один продать не мог. Отступись, Богуслав. Тебе же лучше будет, земля в хороших умелых руках окажется. Обалдеть, уже не улыбаясь, хмыкнул я. Просто обалдеть. Ну, тётя выдаёте. Да, мои слова звучат резко, но пора уже вернуться в реальность. Наклонившись чуть вперёд, глядя на такую маленькую и такую злую соседку, я медленно и отчётливо произнёс: "Я решил Решил? В её умело подведённых глазах засветились огоньки надежды. Да, решил. Я решил выкупить ваш участок. Я снова улыбался, с трудом сдерживая рвущуюся на рожу гримасу уродливой ярости. Я выкуплю вашу землю, но я не стану ничего вырубать. Если что и снесу, только домы и большую часть построек. Проложу новые дорожки и превращу эту новую часть своей земли в красивый сад. И знаете что? Когда я буду гулять в этом саду, о вас я вспоминать не стану. Соседка торопела. Разинуфрот она ошеломлённо глядела на меня, а я, пыша от злости и изнемогая от невероятной силы ярости, добавил: Я из тех, кто родительское наследство удитерит. Запомните это, запомните накрепко и ждите, когда к вам явится один из моих служащих с предложением, от которого не сумеете отказаться. Только что под правленной калиткой я хлопать не стал. Прикрыл аккуратно. Запер, глубоко дыша обошел участок несколько раз, сбрасывая напряжение. Попутно очистил инструмент, вернул все на место и только затем вошел в дом. Она хотела меня унизить и разозлить? У нее получилось. Во мне бушевал жгучий стыд, замешанный на злости. Появилось ли у меня желание выпить сто грамм для успокоения? Нет. У меня появилось желание нырнуть в вольдиру и стать ещё чуток богаче. Туда я и отправлюсь, как только смою с себя трудовой пот и от пуза напьюсь воды. Ну, соседка, ну, соседи. Нехорошо, нехорошо. И одновременно очень хорошо. Беседа с соседкой откровенная, прямая, пусть и явно не контролируемая ею, а сам я едва едва не взорвался. подарила мне пусть злую, но очень сильную мотивацию к дальнейшим подвигам на боевом и трудовом фронте Вальгиры. Но уже надвигая на глаза шлем, я вдруг задумался, а действительно ли соседка потеряла над собой контроль? Уверен, что она говорила правду, и о своих мечтах, и обо мне. Пусть я с этим не согласен, но она говорила свою, искреннюю правду. Вот только сейчас, уже запоздала, я вспомнил некоторую фальшь в ее голосе, Когда она заговорила о том, что я не из тех детей, что сохранят родительское наследство, она прямо выталкивала эти слова из себя. Может, непривычно ей людей оскорблять. А раз непривычно, то зачем? Не затем ли, чтобы я, весь взволнованный, разозлённый после подобного общения, захотел бы разрядить негативные эмоции? А как это сделать лучше всего? Верно, взять да выговориться кому-нибудь из близких друзей или родственников. а подобная разрядка не протекает без обязательной чекушки водочки или упаковки крепкого пива. Прав я? Или надумываю? Не знаю. Но время расставит все по своим местам. Время и действия соседей. Сейчас же, если я прав, пусть они сидят себе тихо, как мышки в своей норке и прислушиваются. Не отправился ли их непутевый сосед в магазин за пивом? А может, гулящих девушек к себе зазвал? А они и пиво прихватить не забудут. Да, время покажет. Но одно могу сказать точно: я стал сдержанней и умнее. Ещё неделю назад в случае подобной ситуации я бы поднял базарный крик до небес, после чего обязательно бы рванул в ближайший бар, чтобы сбросить стресс. Так по полуночи вернулся бы сюда с громкой раздалой компанией, врубил бы ритмичную музыку посильней и устроил бы гудёж до рассвета с обязательным привлечением полиции, вызванной злыми соседями. Но так было бы раньше, а сейчас Я запер все двери, погасил свет и забрался в гроб, на котором отправлюсь в обалденное путешествие в волшебный мир Вальдиры. Есть те, кто считает себя хорошими лишь потому, что другие плохие. К чему я это... А, не знаю. Просто всплыла из-под сознания. Кажется, это одна из любимых присказок отца. Такие же были и у мамы. Помню, как она однажды пояснила вспышку гнева одной обычно тихой девочке на детской площадке. Разведя руками и с улыбкой сказав: "От соседства с крапивой и кабачок свирепеет. Нет соседка, чьё имя я не хочу знать. Я не разбазарю родительское наследие, я его увеличу многократно". Вспышка. Вход.